Кое-что о Белкине. Фильм «Кое-что о Белкине» Елены Кузнецовой возвращает нас к одной из самых пронзительных тем жизни, к трагедии человеческого сиротства, богозабытости, затерянности человека в бесконечных пространствах времени, города или беспомощности перед собой. Брат и сестра усредненная, маленький человек в определении XIX века, меньше единицы в определении Иосифа Бродского, В неопределенном месте, может быть даже в Москве, в универсальной квартирке. Мысли в заботе друг о друге. Она через насущность бытой и котлет. Он через высокую метафизику мужской любви. Выдать замуж, вино, цветы, торт и все его усилия, и он сам на воздухе, в нереальности. В будущем проблематичном, то ли пищевой, то ли спортивный институт, в настоящем – Беспомощная невозможность работать, неоформленное чувство, мысли и даже доброта. Прекрасный выбор среды обитания и особенно актерского дуэта Кирилла Герра и Наташи Кудряшовой. В этой работе есть редкое качество, точное понимание того, что режиссер снимает и как это надо делать. Именно поэтому очень способная к профессии Наташа Кудряшова так тонко, трогательно, обаятельно ведет нас в глубину женственной своей души и поразительно тонкой акварельной игры. Кузнецова, как режиссер, минималистична, но не упрощенно. Ее режиссерский минимализм на пути к обретению стиля и языка. Тонкая нить связи с покойным Белкиным Пушкина, устойчивая в традиции наследования национальных характеров и судеб, ненавязчива, но точно прочерчена.